Тверская улица, дом 17. Дом под юбкой вместо храма. На месте нынешнего дома номер 17 стояла раньше церковь Димитрия Салунского, что у Тверских ворот. Первоначально, в 14-15 веках, храм принадлежал подворью Киево-Печерской лавры. Затем, в 1644 году, церковь стала приходской и была отстроена из камня. В очередной раз церковь перестраивалась в 1791 году, после чего она приобрела вид характерного памятника екатерининского классицизма. Главный её престол был освящён во имя Святой Троицы, а придел в честь святого Димитрия СалоНского. На апсиде храма был помещён образ Иисуса Христа, находившийся ранее на разрушенных Тверских воротах Белого города. Храм был известен своими певчами, послушать которых собирались не только прихожане церкви, но и многие ценители хорового пения. Стояла здесь и колокольня, сохранившаяся с XVII века, в которой был ярко представлен переход от Звоницы. В поперечной стене четверика было только два пролета, в продольной — три. Четверик покоился на более широком основании, что вместе с сильным наклоном шатровой башни — придавала всей небольшой постройки своеобразный характер глубокой старины. Уникальность колокольни должна была послужить своеобразной охранной грамотой, способной защитить её от сноса, так считали советские архитекторы и искусствоведы, Барановский и другие. Но их доводы оказались моссовету недостаточно вескими. И в 1934 году церковь с колокольней снесли. для того, чтобы в 1939 году на этом месте по проекту архитектора Мордвинова появился вполне заурядный дом. Таких домов на Тверской немало. Мордвинов являлся одним из организаторов застройки улицы Горького по точно скоростным методам. Чтобы это здание отличалось от своих тяжеловесных собратьев, Мордвинов... Взгромоздил на крышу дома гипсовую скульптуру стройной девушки в развивающемся лёгком платье с серпом и молотом в руках. Скульптор Мотавилов. "Живо под юбкой", шутили обитатели этого дома, которых никак нельзя было отнести к простым советским людям. Некоторые внимательные граждане, пока в 1958 году девушку из-за ветхости не убрали, узнавали в скульптуре балерину Ольгу Лепешинскую. Заглянем в путеводитель по сталинской Москве 1949 года, где этому дому уделено особое место. Вот что мы в нём читаем. У впадения Тверского бульвара в площадь, как и раньше, стоит памятник Пушкину. Но против него, на углу бульвара и улицы Горького, прохожий не увидит уже ветхой церквушки. На её месте вырос громадный дом с магазинами в нижнем этаже и с квартирами в верхних. Многоэтажный дом украшает женская скульптурная фигура. Широким жестом она как бы приветствует всенародных героев или почётных гостей, прибывающих в столицу с белорусского вокзала или с аэродрома и направляющихся по улице Горького в центр, к Красной площади, к Кремлю. мимо неё в дни празднеств и торжеств шествуют и колонны демонстрантов, могучим потоком вливающиеся в улицу Горького. Вне таких празднеств ключом бьёт жизнь на Пушкинской площади. Против дома газеты Известия, высокого тёмно-серого здания с широкими окнами, по праздникам обычно устраиваются гулянья для детей. Вырастают причудливые домики, появляются карусели, В центре зимой красуется ёлка, площадь наполняется детским гомоном, возгласами радости, счастливым смехом. На Пушкинской площади предстоят большие реконструктивные работы: возведение новых монументальных зданий, разбивка большого сквера. Будет озелена и вся улица Горького. Далее по улице Горького площадь Маяковского где воздвигнуто здание с великолепным концертным залом имени Чайковского и где строится обширное здание новой гостиницы. На этой площади будет установлен памятник Владимиру Маяковскому, лучшему, талантливейшему поэту нашей советской эпохи. Только москвичи-старожилы помнят, что некогда сталинские дома в начале улицы Горького были отмечены скульптурами, изображающими в натуральную величину советских людей разных профессий и возрастов. Тот же Мордвинов, спроектировавший дома с 4 по 8 в начале улицы, украсил две башни, отмечающие вход в Георгиевский переулок, парными изваяниями советских юноши и девушки, архитекторы Шварц и другие. В дальнейшем их постигла та же участь, что и балерину на доме 17. Все эти недостигаемые произведения пластического искусства на крышах сталинских домов возникли не случайно и не просто так. Они должны были составлять общий дружный хоровод вокруг главной и самой большой скульптуры Ленина на Дворце Советов. Сегодня от этой воздушной процессии остались скульптуры на здании библиотеки имени Ленина. Следующим ориентиром, позволяющим не спутать этот дом с другими, стал магазин Армения с 1952 года. Уже знакомый нам скульптор Канёнков вернувшийся из-за границы после Великой Отечественной войны и имевший здесь мастерскую, жаловался на имущественные притязания директора магазина Армения. Он никак не мог найти с ним общий язык. После 1917 года Конёнков активно участвовал в притворении в жизнь ленинского плана монументальной пропаганды, в соответствии с которым в молодой Советской России должны были появиться новые памятники выдающимся революционерам и борцам за народное счастье. В частности, скульптор стал автором памятника Степану Разину, установленному на Красной площади. Но памятники эти простояли недолго. Недолго прожил в СССР и сам автор, выехав за границу в середине 1920-х годов, когда ещё можно было. Жаль только, что не увидел Сергей Тимофеевич разгара этой самой борьбы за народное счастье, а точнее, её результата, пришедшегося, как известно, на 1937 и последующие годы. В это время скульптор был в Соединённых Штатах Америки, где плодотворно работал. Широко известен он стал особенно после своего кресла Удав. Оно много выставлялось на его выставках. Однажды две американки, пришедшие посмотреть творения Канёнкова, всю ходили вокруг кресла и долго его рассматривали. Ведь сделано оно было из натуральных деревянных корней толщиной сантиметров в 20. Как же это он их так скрутил? восхитилась одна дама. Так он же русский, пояснила другая. Когда конёнка вжил в Нью-Йорке, к нему приходил позировать физиолог Павлов, причём всегда точно в указанное время. Только не нравится мне ездить к вам в мастерскую на автомобиле, признался он как-то скульптуру. Не люблю это механическое чудовище. Вот на лошади бы. Завтра вы приедете к нам на лошади? заверила физиолога жена Конёнкова. Она отправилась в центральный парк и договорилась с возщиком, который там обычно катал отдыхающих. Тот должен был подъехать к отелю, где остановился Павлов, и, увидев пожилого джентльмена в сопровождении сына, вести его по указанному адресу в мастерскую. На следующий день Павлов явился с опозданием на полчаса. Он был в ярости. Я ждал вашу лошадь, а она так и не явилась. сказал он обиженно. А теперь я позировать не могу. У меня весь день дальше распланирован. Жена Конёнкова пошла в парк выяснять отношения. Извозчик признался, что не смог заставить лошадь выйти из парка. Всю жизнь она прокатала только там. И два Павлов об этом узнал, как сразу простил скульптора. Ага! Вот видите, радостно заявил он. Моя теория условных рефлексов подтверждается. В последнее время стала известна секретная миссия жены Канёнкова в США. В это время жена у Сергея Тимофеевича была уже другая Маргарита Ивановна Воронцова-Канёнкова, русская эмигрантка, графиня, будучи агентом советской разведки, более 20 лет провела на нелегальном положении в Соединённых Штатах Америки. В 1935 году Она свела довольно тесную дружбу с самим Альбертом Эйнштейном. Во время войны Эйнштейн жил в Принстоне, штат Нью-Джерси, и работал там профессором университета. Создатель теории относительности и скрипач по совместительству испытывал к Анёнковой самые глубокие и нежные чувства. Они достаточно часто встречались. Встречи между возлюбленными происходили вне дома, иногда в университетском кабинете учёного. Он посвящал ей стихи и писал ей нежные письма во время её отъездов. Кстати, почти через полвека любовные письма Эйнштейна к Маргарите Канёнковой были выставлены на аукционе Sotheby's. 10 писем, датированных 1945 и 1946 годами, были предъявлены для продажи неназванными родственниками Канёнковой. Письмо представляли собой листки бумаги с исписанными по-немецки изящным почерком, который, по мнению экспертов, несомненно принадлежит гениальному физику. Эйнштейн позже представил свою подругу руководителю атомного проекта в лаборатории Лос-Аламоса Роберту Оппенгеймеру, а также и некоторым другим физикам, игравшим заметную роль в разработке атомного оружия. Через Оппенгеймера Маргарита Канёнкова познакомилась с его женой Катрин. Супруги Оппенгеймер придерживались левых взглядов в политике, не скрывая симпатий к Советскому Союзу. А Роберт и вовсе состоял в коммунистической партии США. Короче говоря, для вербовки они были вполне подходящим объектом. Научным руководителем Канёнковой была резидент советской разведки в США, капитан госбезопасности Елизавета Зарубина, направленная за границу лично Сталиным для сбора сведений об американской атомной бомбе и вербовки наиболее ценных американских учёных. Надо сказать, что в это время в США находилось так много советских разведчиков, о имена об этом свидетельствуют многочисленные мемуары, вышедшие в последнее время. Что складывается в впечатление, что вся советская разведка выехала тогда за океан. И если это так, то не зря. Ведь в конце концов, именно благодаря этим людям Советский Союз стал ядерной державой. Каждый резидент отвечал за свой участок работы. Зарубина получила задание поближе подобраться к семьям американских физиков-ядерщиков и в том числе курировала деятельность Канёнковой. Аграфине получила задание от Зарубиной, чтобы та познакомила её с женой Оппенгеймера. Ведь В самом деле, а как иначе советская разведчица могла войти в дом физика, только через знакомство с его женой. Вскоре зарубина стала часто бывать в доме Оппенгеймеров, а супруги Канёнковы тем временем продолжали часто навещать Эйнштейна. На таких встречах присутствовала обычно и жена Эйнштейна, хотя бы внешне создавалось семейное едили. Сам скульптор вряд ли знал о подпольной миссии своей жены. Не догадывался он и о том, что жена ему изменяла с великим физиком. А может быть, и догадывался. Но ведь Маргарита совершала свои измены не просто так, а для дела. И если бы скульптор узнал об этом, то вряд ли стал бы выяснять отношения. Маргарита изменяла ему не для себя, а для родины, на которую он так хотел вернуться. Но не только информацию об атомной бомбе собирала жена скульптора. Она внесла свой вклад и в решении важнейших задач советской внешней политики. Так однажды от Елизаветы Зарубиной конёнкова получила задание внушить Эйнштейну необходимость подписания им приглашения руководителем советского еврейского антифашистского комитета, сокращённо ЕАК, посетить США. Во время войны Сталин решил отправить наиболее представительных его членов в США. «Но как это сделать? Самим напрашиваться? Унизительно. Вот если бы пригласили...» «И не кто-нибудь, а самые уважаемые представители американской общественности». Однажды Зарубина пришла к Оппенгеймерам и стала говорить о необходимости написать такое письмо. Оппенгеймер согласился. Он сказал, что подпишет нужное письмо приглашения... Но высказал предположение, что будет лучше, если письмо подпишет председатель комитета еврейских учёных, писателей и артистов Эйнштейн, а он, как член комитета, готов поставить и свою подпись. Дело вставалось за Эйнштейном. Здесь и понадобилось всё влияние Канёнковой, которое она оказывала на всемирно известного физика. Она уговорила Эйнштейна подписать письмо-приглашение. Происходило это в университетском кабинете физика. Здесь же состоялась и последующая встреча Эйнштейна с Михойлсом, приехавшим к нему, как они оба думали, благодаря этому письму. Если верить мемуарам советского разведчика Павла Судоплатова, Маргарита Каненкова была агентом, проходившим под оперативным псевдонимом «Лукас», и в ее задачу входило оказывать влияние на ученых, занятых разработкой американского ядерного оружия в рамках программы «Манхэттен». И вместе с тем американские эксперты считают крайне маловероятным, что Эйнштейн способен был чем-либо помочь Советскому Союзу, поскольку не был вовлечен в американский ядерный проект на техническом уровне. «Лукавят американцы!» И никогда не признаются в том, что великий физик мог работать на империю зла. Но мы-то знаем, как он показал свой знаменитый язык. В отличие от экспертов, домработница Эйнштейна правда не скрывала, сказав однажды: "Ему нравились красивые женщины, а они его просто обожали". Примерно в том же духе отзывался один из друзей великого физика. Эйнштейн достаточно сексуален и в полной мере пользуется своим природным обаянием. Расстались влюблённые в 1945 году. Продолжала ли свою конспиративную деятельность Графиня после возвращения в СССР, об этом нам ничего не известно. А вот перед её мужем открылись самые широкие перспективы, вернувшись в СССР из США в 1945 году, Конёнков стал активно работать в жанре скульптуры, получил звание народного художника СССР, академика и даже героя социалистического труда к 90-летию. Прожил он почти 100 лет. В Москве в честь Конёнкова названа улица. А на Тверской улице в доме номер 17 располагается его мемориальный музей-мастерская. Как-то в 1968 году Канёнков задумал лепить бюст поэта Твардовского, для чего он и пригласил последнего в свою мастерскую на улицу Горького. Как свидетельствует заместитель Твардовского по Новому миру Кондратович, Твардовский приехал оттуда ошарашенный. Вначале всё шло мило, хорошо, но потом вдруг старик стал заговариваться Прежде всего, Твардовского удивило, что в мастерской стоят несколько бюстов Сталина. Твардовский заметил это Канёнкову. Тот взъерошился: "А что? Это был великий человек. Это был такой великий человек. С ним Бог пришёл к нам". Твардовский остолбенел. "Но Бог стал присутствовать и потом. Я люблю одного поэта Блока", сказал Канёнков. "Как у него сказано: В белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Твардовский заметил, что в своих статьях и книжках он пишет совсем другое. Старик замахнул руками. Какие статьи? Какие книжки? Я их даже не читал. Приносят мне, я ж тут подписываю. А между тем работа шла. Конёнков решил дело Твардовского подтёркино, и напряжение разговора росло. И чего же это вы за границу уезжали? спросил Твардовский. Бога искал? бог искал. И встали не нашли и потом вернулись? Да, нашёл и вернулся. Начал ругать нынешнее руководство. Никитка был дурак. Ну, заезжал, смотрел, что я делаю, а эти забыли меня. А у меня он крыш протекает. Уже в конце работы Твордовский что-то снова непочтительно отозвался о Боге, и Конёнков совсем взорвался. Я думал, что вы другой. А вы вот какой. Схватил уже почти готовый голову затрясся, втворила я её сейчас, втворила, но не бросил. Это был первый и последний сеанс. Больше Твардовский к Конёнкову не ходил. Говоря при этом, он же сумасшедший.